Глава 27. Игра кончалась. Утомленные крупье зевали, игроки около столов начали редеть. Как-то медленно, шаг за шагом, отходили они с опорожненными карманами от столов. Некоторые, после небольшого размышления и сосчитав оставшиеся деньги, вновь приближались к столам, ставили последнюю ставку, проигрывали и опять отходили. Какой-то элегантный бородач с длинными волосами почти до плеч выгрузил из кошелька всю мелочь, набрал ставку в пять франков, где попадались даже полуфранковые монеты, и бросил ее на стол. Очевидно, это были последние деньги, но и они не помогли ему отыграться. Он проиграл. Покусав губы и тихо повернувшись на каблуках, он направился к выходной двери, Ивановые и Канурин все еще играли. Канурин играл уже молча, без прибауток. Николай Иванович раскраснелся и тоже молчал. Только Глафира Семенна делала иногда кое-какие замечания шепотом. Наконец Николай Иванович, поставив ставку и проиграв ее, произнес «Баста! На яму не напасешься хламу! Тут можно душу свою проиграть!» Он отдулся и отошел от стола. «Да уж давно никто не выигрывает!» «А только эти проклятые черти себе деньги загребают!» Откликнулась Глафира Семеновна, кивая на крупье. «Отходи, Глаша!» — сказал ей муж. «А вот только еще ставочку, и о выигрыше немножко!» «Как ты можешь говорить о выигрыше, если муж твой более четырехсот франков проиграл? Ведь деньги-то у нас из одного кармана!» «Бросай, Иван Кондратьич! тронул он за плечо Конурина. «Да и то надо бросить, иначе без сапог домой поедешь», — отвечал тот и отошел от стола, считая остатки денег. Глафира Семенна продолжала еще играть. «Глаша!» — крикнул ей еще раз муж. «Сейчас, сейчас, только одну последнюю ставочку!» «Да уж прибери деньги-то хоть на железную дорогу и на извозчика от станции! У меня в кармане только перевод на банк и больше не гроша!» «На железную дорогу у меня хватит!» Глафира Семенна звякнула стопочкой пятифранковиков на ладони. Муж схватил ее за руку и силой оттащил от стола, строго сказав «Запрещаю играть!» «Довольно!» «Как это хорошо!» «Турецкие зверства над женой при цивилизованной публике показывать!» Огрызнулась она на него, но от стола все-таки отошла. «Я в выигрыше! Все-таки двадцать пять франков в выигрыше! Не смей мне об этом выигрыше и говорить!» Они молча шли по игорным комнатам, направляясь к выходу. «Поспеем ли еще на поезд-то? Не опоздали ли?» — говорил Николай Иванович. Тебе ведь сказано, что последний поезд после окончания всей игры идет. Я спрашивала. Дала ответ Глафира Семенна и прибавила: "Ах, какая я дура была, что Давича не прикончила играть. Ведь я была сто семьдесят франков выигрыша. Да уж что тут разбирать, кто дурак, кто дурак? Махнул рукой Конурин. Все дураки. Умные к этим столам не подходят." Когда они выходили из подъезда, в саду около скамеек, поставленных против подъезда, была толпа. Кто-то кричал и плакал на взрыт. Некоторые из публики суетились. Из находящегося через дорогу кафе, иллюминованного лампионами, бежал гарсон в белом переднике со стаканом воды в руке без подноса. Иванова и Конурин подошли к толпе. Там лежала на песке в истерике молодая нарядно одетая дамочка. Она плакала, кричала и смеялась. Ее приводили в чувство. Это была та самая дамочка, которую Иванова и Канурин видели в гостиной зале, закладывающей свой браслет ростовщику. Доигралась, матушка. Вот до чего доигралась. Ну и лежи. «Ничто тебе», — сказал Канурин. Приехав в Монте-Карло на лошадях, они не знали, куда идти на станцию железной дороги, и Глафира Семенна спрашивала у встречных. «Ли гар? Ля гар? Ла Им указывали направление. Некоторые из публики уже бежали, очевидно, торопясь попасть на поезд, Побежали они вслед за публикой. Вот вход куда-то, но перед ними захлопнулась дверь, и они остановились. «Николай Иванович, да что же это такое? Не пускают. Ведь мы опоздаем же на последний поезд», — говорила испуганная Глафира Семенна. «А опоздаем, то так нам и надо, барынька. Ночуем вон там на травке за все наши глупости». Отвечал Канурин со вздохом. «Дураков учить надо! Ох, как учить!» «Зачем же на травке? Здесь есть гостиницы. Да ведь мы видели вывески «Готель!» Отвечал Николай Иванович. «Нет уж, вы там как хотите, а я на травке. Не намерен я за два номера платить. Я здесь и в Ницце. Что это в самом деле? И семь шкур с тебя сняли?» «Да и за две квартиры плати. Я на травке или вон на скамейке. Сама себя раба бьет за то, что худо жнет». У захлопнувшейся двери стояли не одни они. Тут была и другая публика. Глафира Семенна суетилась и ко всем обращалась с бессвязными вопросами вроде «Ме командо? ну вон sur la gare, le dernier train. «Но вулон партир Анис!» И вдруг захлопывают двери. «У элигар!» Ее успокоивали. Какой-то молодой человек в серой шляпе, красном шарфе и красных перчатках старался ей втолковать по-французски, что они успеют, что это захлопнули перед ними двери подъемной машины. Машина сейчас поднимется наверх, и их впустят в дверь, но в попыхах она его не понимала. Двери подъемной машины наконец распахнулись. Глафира Семенна схватила мужа за руку и со словами: "Скорей, скорей!" втащила его в подъемный вагон. Скочил за ними и Канурин. Вагон быстро наполнился и стал опускаться. "Боже мой! Это ассансер, это подъемная машина!" воскликнула Глафира Семенна. "Мы не туда попали." "Стой!" «Стой!» — кричал Николай Иванович, служащему при машине в фуражке с галуном, схватив его за руку. «Нам на поезд! Гар! Гар! Трен!» Но машина не останавливалась. «Фу ты пропасть! Куда же это нас опускают? Не надо нам! Никуда не надо! Мы вниз! В Ницу! Глаша! Да переведи же ты этому лешему, что нам Ницу надо! Что уж тут переводить, коли в преисподнюю куда-то спустились!» Изволь потом выбираться оттуда. А все ты упрекнула мужа Глафира Семенна. Ну вот еще. Чем же я-то? Да ведь ты меня за руку-то втащила, не расспросивши хорошенько, куда и вдруг тащишь, Иван Кондратьевич, что тут делать? На вницу, на поезд, а нас при преисподнюю спускают. Конурин сидел, потупившись. Мало еще по грехам нашим. Мало, отвечал он со вздохом. Служащий при подъемной машине, между тем, совал им билеты и требовал по полуфранку за проезд. «Как? Еще за проезд?» «Силой не ведь куда спускаете, да еще за проезд вам подай!» — воскликнул раздраженно Николай Иванович. «Ни копейки не получишь!» «Ме-месье!» начал было служащий при машине. «Прочь! Прочь! Не распространяй руки, а то ведь я по-свойски нам вницу, а вы нас к черту на рога тащите! Мерси! Не гроша!» Машина остановилась, двери распахнулись. Глафира Семеновна выглянула и заговорила. «Отдай, Николай Иванович, отдай! Мы правильно попали. Нас к самой железной дороге спустили. Вот рельсы, вот станция, вот и касса билетная. Отдай!» «Чем я отдам, ежели я до последнего четвертака проигрался? Отдавай уж ты!» Глафира Семеновна сунула служащему при подъемной машине двухфранковую монету и побежала к кассе за билетами на поезд. Поезд уже свистел и подходил к станции, как огненные глаза виднялись его два буферные фонаря. Кто же их знал, что здесь, чтобы попасть на поезд, нужно еще на подъемной машине спуститься, ворчал Николай Иванович. Через две-три минуты они сидели в поезде.